Глава 5. Мама ожидала у табло с расписанием вылетов. Вид её показался Маше каким-то необычным, но может это просто потому, что они давно не виделись? Пока училась в вышке, Маша ездила домой на зимние каникулы. Холодно в Норильске зимой, конечно, но во-первых, она привыкла, а во-вторых, на время каникул летних устраивалась на какие-нибудь работы, поэтому ездить домой не получалось. Мама прилетала к ней два или три раза, но всегда ненадолго. Говорила в Москве ей не по себе, и Маша видела, что это в самом деле так. Сначала она пыталась понять, за что мама могла бы полюбить Москву. Показывала ей то Третьяковку, то парк Горького, брала билеты в Большой театр и подумывала даже не сводить ли в мавзолей, мало ли вдруг ей именно это и нужно. Но потом поняла, что не нужно ничего. Москва сразу оказалась для мамы слишком большим, слишком людным и совершенно чужим городом. Так и мы осталась, и не по себе было мягко сказано. Что ж, Маша ещё ребёнком поняла, как сильно различаются их стремления, и ни удивления, ни особого расстройства по этому не испытала. Господи, какая же ты худенькая, воскликнула мама, обнимая её. В чём душа держится? Держится, держится. Маша точно знала, что это будут первые мамины слова, и обрадовалась им. А куда ты летишь? Да вот, Марусенка, мама смущённо посмотрела на неё и обернулась. Познакомься с Пашей, мы в Турцию летим отдыхать. Паша сделал шаг вперёд и кивнул. Лицо у него было словно топором вырубленное. Кому-нибудь могло бы показаться, что он смотрит с неприязнью. Но Маша видела такие лица все свое детство и узнавала с первого взгляда, как в придорожном валуне с первого взгляда узнаешь придорожный валун и не ожидаешь, что он должен светиться. Ничего не значило ни грубость черт, ни суровый взгляд. Паша мог оказаться душа человеком, который последнюю рубашку с себя снимет ради первого встречного. С такой же вероятностью мог и не оказаться, но что зря гадать. «Здрасте!» — улыбнулась Маша. «Жалко, что вы ненадолго». «Паша горящую путевку взял», — тем же смущенным тоном объяснила мама. «Повезло, сезон же! Я и купить ничего не успела для пляжа». «Там все купим!» — наконец подал голос Паша и добавил. «Может, в кафе посидим, раз мать считает, что ты худенькая?» В кафе он, впрочем, сидеть не стал. А усадив Машу с мамой за столик, сказал, что ему надо кое-что приобрести, чего в Турции не будет, может. И растворился в толпе, пообещав объявиться через 25 минут. Он военный, спросила Маша. Не совсем военный, ответила мама. В Ахра? Ну, мам, ну что ты стесняешься? Как вышло, так вышло, сказала Маша. Мне с ним не жить, подумала она при этом. И почувствовала то же самое облегчение, которое впервые почувствовала, когда увидела свою фамилию в списке поступивших и поняла, что теперь у неё будет своя жизнь. Какая неизвестна, но своя, и только от неё зависит, окажется ли эта жизнь счастливой. Много раз после этого она понимала, что всё не так просто, но каждый раз, когда встречалась с мамой, сложности и нюансы уходили на второй план. И снова проступало главное: она может жить так, как подсказывает ей всё, что есть она, и это не изменится никогда. Он человек-то хороший, сказала мама. Ко мне уважительно относится, ни в чём не отказывает, порадовать хочет. Путёвку вот взял, зачем-то напомнила она. Да что ты оправдываешься? Я думала, тебе неприятно будет насчёт его работы. Правильно думала, конечно. С чего бы Маше приятно были в Охры. Папа фамилию свою и даже имя через архивы когда-то восстанавливал, потому что его отец умер едва выйдя из лагеря, даже рождения сына не дождался, а мать посадили повторно и его отдали в детдом. Но такая биография в Норильске была не из редких, и не бросаться же теперь внукам друг на друга из-за того, что деды натворили. Но говорить всё это маме было ни к чему. Да Маша и сама не очень-то об этом размышляла. Просто в нее это было встроено. Фича такая, не баг. Мама расспрашивала про ее жизнь. Она отвечала, понимая при этом и чувствуя, что та слушает в полуха, потому что вся поглощена собственной жизнью, в которой появилась радость. Когда-то Маша была поражена — Впервые поняв, что у каждого человека своя жизнь, и даже самое мелкое, что в его жизни происходит, для каждого и есть самое важное. Но то открытие было сделано в 10 лет, поэтому и потрясло, а за следующие 15 лет своей жизни она успела к этому привыкнуть. Так всегда и будет. Бывают же люди, которые родились для одиночества. Наверное, это я. А вот эта мысль пришла ей в голову только сейчас. И она была такой разительно ясной, что Маша замолчала посреди разговора. "Как на отца покойного стала ты похожа", сказала мама. "Похудела, поэтому. В детстве-то я тебя откормить старалась. Ты была как кубышечка славная такая, а теперь копия Гены. Папа не любил, когда его называли Геной, переиначивая немецкое имя. Он и всей своей жизни не любил, для другой родился". но другая не получилась. Как странно, что она поняла это именно сейчас, в Домодедовском кафе, когда папина жизнь и прежде ей неизвестная, уже совсем далека от неё и в пространстве, и во времени. Как будто то новое, что появилось в ней, что она почувствовала себе, проснувшись сегодня утром, стало охватывать и время, и пространство в любую сторону и на любое расстояние. Как странно. Если что случится, ты, моросенька, знай, я тебе всегда помогу, сказала мама. Это прозвучало строготельно и торжественностью. Маша улыбнулась, что мама не в силах ей помочь ничем, кроме денег, да и те лучше заработать самой. Она знала с тех пор, как почувствовала себя взрослой. Произошло это очень рано, поэтому можно было считать, что она знала это всегда. И не смейся, Мама произнесла это не обиженно, но укоризненно. — Вы молодые и беспечные все. А мало ли что с девчонкой может случиться, тем более в Москве одна. — Забеременеешь, да бросят, тьфу-тьфу, конечно. Но имей в виду, на меня всегда можешь рассчитывать. Хоть у меня Паша, хоть что. — Я знаю, — мам кивнула она. Тяжеловесный Паша был легок на помине. Он появился с большой коробкой, и мама сразу переключилась на него. Стала расспрашивать, что купил, да не дешевле было бы в duty free. Он напомнил, что пора на посадку. Она обняла Машу, всхлипнула, сказав, что редко видится. Да нет, я понимаю, тебе в Норильске нечего делать, и хорошо, что в Москве ты прижилась. А мне вот Норильск родной, я оттуда ни ногой. Слово это прижилась почему-то засело у Маши в голове. И все время, пока добиралась до «Сокола», теперь на аэроэкспрессе и метро с пересадками, потому что торопиться было уже незачем, она примеряла его к себе. Прижилась ли она в Москве, было ей непонятно. Но что именно в Москве она прижилась, приладилась к себе самой, понятно было даже очень. Может, это надо было называть как-то по-другому, Но поднимаясь в темноте под яркими августовскими звёздами к себе в мансарду, Маша чувствовала полное согласие с собой и знала, что исчезнуть оно уже не может.